Глава 14 Неожиданный поворот сюжета. Никаких четких объяснений я так и не получила. Сейла всю дорогу молчала, то и дело понукая свою лошадку, а у замковых ворот кивнула мне и куда-то умчалась. Едва я сверзилась с ворона, тут же подбежала Талиса и сообщила, что поможет сложить вещи. Собралась я довольно быстро, спустилась вниз, и тут выяснилось, что уезжаем только мы с полем. Остальных Винс пригласил погостить, пообещав потом проводить до стен Академии. Леон явно был рад тому, что сможет еще какое-то время побыть с женой. А Кайра с Сеймоной они даже не вышли проводить нас. После недолгого пребывания в гостях они как-то внезапно стали для меня чужими, будто не было нашей четырехмесячной дружбы. Обидно, но да ладно. В конце концов я скоро уберусь из этого сумасшедшего мира, где женщины не имеют права голоса, а служат лишь украшением своего мужчины и утехой в постели. Узнать бы, что случилось, но какое там. Хмурый поль гнал своего роса так, будто от этого зависели наши жизни. Спустя часа три безумной скачки мы достигли стен Академии, куда нас впустили прямо на лиросах, и, не дав даже вытащить из сидельных сумок вещи, припроводили по звенящим какой-то гулкой тишиной безлюдным коридорам Академии к ректору, где помимо хозяина кабинета нас ожидали еще трое наша преподавательница дарлетта Делнавитер и двое незнакомых мужчин при виде которых пульс кривился, будто укусох хлеббнув де ларго думаю вы прекрасно понимаете чем вызвано это собрание без предисловий молвил мор рантеон дел шантуа вы поставили под угрозу палала не только меня но и весь педагогический состав академии и отсюда вытекает вопрос что будем делать. Я непонимающе озиралась по сторонам, в надежде, что хоть кто-нибудь скажет мне, что случилось. Но Поль был угрюм и молчалив. Остальные, видимо, не посчитали нужным объяснять что-либо женщине, пусть и будущей магичке. «Полиней де Ларго, вы ничего не желаете нам сказать?» — подал голос брюнетистый Вертонг, выседающий ближе всех к хозяину кабинета, что явно о его Слегка склонив голову в знак приветствия, молвил Поль, а я в шоке уставилась на Вертонга. «Он что, родственник одного из наших педагогов?» А мой муж тем временем ровным голосом, не выдающим никаких эмоций, продолжил. Я, безусловно, польщен тем, что второй советник его королевского величества и глава совета магов, собственно, лично заинтересовались моей персоной, но слово чести даже не предполагаю, чем обязан вниманию со стороны столь высоких гостей. Вот тут я с ним была абсолютно согласна. Такие шишки слетелись на край материка в праздничный день. Поистине странное дело. Мелькнула мысль, что им каким-то образом стало известно о проснувшемся в поле зове предков. Но тогда зачем весь этот маскарад с вызовом в академию? Почему не явились с карающим мечом прямо в драконе гнездо? И этот вопрос ректора «Что будем делать?» как-то тоже не вяжется с подобным предположением, ведь драконы подлежат безоговорочному уничтожению. Да и я тут каким боком? Вызвали-то обоих, значит, дело не в этом, но в чем? Тем временем второй мужчина, красавец-блондин, не скрывая интереса, разглядывал меня, будто я была не человеком, а выставлена на показ неведомой зверушкой. Хотя чего я хочу, он ведь тоже вертонг. Для них все люди просто пыль под подошвами вертонгских сапог. Хоть некоторые из них и обладают магическим даром, и даже занимают высокие посты при королевском дворе. «Я так понимаю, это милое создание и есть причина всех наших проблем». Смерив меня взглядом, как-то ехидно произнес блондин, судя по словам Поля, являющийся ни много ни мало главой Совета магов. Ректор молча кивнул, после чего встал из-за стола и прошелся к окну, словно тем самым снимая с себя какие-то небыло полномочия. «Ну что же», усмехнулся блондин, «я, пожалуй, могу предложить вариант». В этот момент я ощутила, как Поль сжал мою ладонь. Он явно боялся. Вопрос чего? Хороша авторша, даже предположить не могу, что происходит. И какой же? Недобро сверкнула в его сторону черными, как ночь глазами, магистр Делновитер, в то время как ректор, казалось, совершенно потерял интерес к происходящему, наблюдая за хороводами, кружащих за окном снежинок. Так как правила были нарушены, то в присутствии представителей его величества Блондин повел боровями, взглянув на второго гостя. «И от лица совета магов я назначаю Камилле Дел Севальон. Дел ларга сквозь зубы процедил Поль. «Да-да, Камилле Дел Ларго в качестве отца ее будущего ребенка Вартиена Дел Коррена». «Что?» — выдохнули разом четыре голоса. «Поля, ректора, магистра Дел Навитер и мой. Отца ребенка?» — не веря своим ушам, уставилась я на блондина. «Но это же вы!» — в свою очередь воскликнула преподавательница. «Вы не посмеете!» — еще крепче сжав мою руку, прошипел Поль. И тут до меня дошло еще кое-что. «Дел Корен?» — повторила я, припоминая, что заводила ненавистных вертонгов, в нашей группе носит тоже родовое имя. «Да!» — одним словом на все вопросы ответил блондин. «Это действительно я, Вартиен Дел Корен, глава Эрензийского совета магов». А вы, Литте, он взглянул на меня, имейте честь учиться с моим сыном, и именно я. Он снова обернулся к преподавательнице по-прежнему стоящему возле окна ректору, призван выполнить означенную миссию. Как известно, сильные маги вынуждены вступать в связи с одаренными женщинами в целях повышения вероятности рождения одаренных детей. Меня так и подмывало съязвить. Вынуждены, бедняжки. Но я придержал язык. «Как раз сейчас подошел мой черед, и совет утвердил мою кандидатуру», — продолжал блондин. «Так что вот бумаги». Он жестом волшебника выложил на стол несколько листов с мерцающими на них магическими вензелями. «Но она ведь пока еще всего лишь студентка Академии», — вскинулась магистра Делна Виттер. «Вы считаете, что это помешает ей забеременеть от этого юноши?» Он небрежно кивнул на поле, отчего тот вмиг напрягся, будто готовясь броситься на обидчика.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 А тем временем она будет, не снимая носить амулет, позволяющий предотвратить возможность зачатия. Не так ли, дорогая?» Обратилась ко мне магистр. Я лишь кивнула круглыми глазами, смотря на людей, так спокойно решающих, с кем не предстоит спать в ближайшее время до наступления беременности. «Стоп! Беременности?» «В мои планы никак не входит беременность. И необходимость спать с этим пусть и привлекательным вертонгом тоже. Вот вернусь домой на землю, и потом напишу что угодно, но не сейчас. «Не бывать этому!» Выпустив мою руку, прорычал поль, бросаясь к блондину, и прямо в движении замер в воздухе. Я ошалела, взирала на зависшего поля, и в голове совершенно не крутились мысли. Стихийная магия, направление воздух, разряд чар, лекарские, тип — анабиоз. Видимо, сам факт присутствия в стенах Академии заставлял меня сразу настраиваться на учебный лад, ища во всем повод попрактиковаться и подводя теоретические основания. «Да уж, Дел Шантуа, с дисциплиной у вас беда», — покачал головой брюнет, кинув полный превосходство взгляд на внезапно побледневшего ректора. «Хотя, чего ждать, если старшие Дел Ларго либо скрываются, либо пропадают без вести, либо просиживают штаны в столице, а их отпрыски предоставлены сами себе? Вот вам и свобода». Хотите, чтобы от такого смутьяна появился на свет очередной сильный маг? Старшие скрываются, пропадают без вести. Похоже, это он от тех де ларга в ком проснулся зов крови предков. И насчет просиживают штаны в столице тоже понятно. Он ведь второй советник, отец Поля первый, извеченный конкуренцией на пути к власти. Но демона их побери, откуда вообще они узнали о нашем браке? Прошло меньше суток, и, как оказалось, За это время был экстренно собран совет магов, вынесено решение по возникшему вопросу, и даже представители двух самых влиятельных советов явились сюда для объявления приговора. «Я на вашем месте», — брюнет взглянул на Дэл Коррена, — «походотайствовал бы еще и о том, чтобы ребенка отдали на воспитание в вашу семью. Конечно же, кровь в его жилах будет течь ваша, но от воспитания тоже многое зависит, и...» «Прошу прощения», — прервала его речь магистр Дэл Навитер. Но я хотела бы знать, как так вышло, что меня и многоуважаемого Миора Рантеона Дэл Шантуа, который является не только действующим членом Совета, но и вашим настав...» Женщина запнулась, на полуслове поймав гневный взгляд блондина, но тут же продолжила. «Простите, предшественником на посту главы Совета. Так почему же нас не вызвали на экстренное совещание?» «Именно потому, что оно было экстренным», — как-то беззаботно пожал плечами блондин. Не моя вина, что сведения поступили ранним утром, когда большинство членов Совета изволили почевать и проигнорировали появление вестников. Поэтому решение было принято теми, кто все же явился. «О, да, я даже догадываюсь, кто именно там присутствовал». Как-то невесело усмехнулась магистр, ее глаза подозрительно сузились. «Не слишком ли много вы себе позволяете?» — подал голос брюнет. «И кого вы с такими-то настроениями можете вырастить из юных неопытных магов?» «Бунтарей? Подстрекателей? Врагов короны? Вы пытаетесь запугать меня?» — совершенно спокойно произнесла магистр и неожиданно расхохоталась. «Бог мой, Дел Сарье, я человек, мне без малого триста семь лет. Своё я отжила. Казните, вперёд, я вам только спасибо скажу. Не поверите, устала от жизни, сил нет. Было бы здоровье, жила бы радовалась, но над временем даже магия не властна Ну ладно я, а что вы творите с подрастающим поколением?» «Взгляните на этих двоих, ведь видно же, что они любят друг друга». «Да ладно, мы любим! Ага-ага, сидела бы я тут тогда». «Вам вообще знакомо это чувство?» Женщина продолжала наступать на гостей. «Как можно сейчас устраивать эти нелепые разборки о том, кто станет отцом ребенка? Дайте молодым людям время насладиться чувствами, которые, увы, не вечны. Пока не закончат академию, как раз поостынут, тогда и будете решать». И не исключено, что Полиней де Ларго окажется достоин стать отцом ее первенца. Что-то вы юлите, уважаемая. И несмотря на преклонный возраст, вас говорят чувства и эмоции. И именно поэтому я всегда считал, что женщинам не место в совете. Откровенно полез конфликт блондин. Я пребывала в шоке. Ведь ни один уважающий себя аристократ не посмеет открыто говорить о возрасте присутствующей женщины, если, конечно, не желает ее преднамеренно оскорбить. Однако магистр не повелась на подначку. «Давайте не будем искать тайный умысел там, где его нет», — произнесла она. «Я всего лишь хотела сказать, что совет состоит из пяти человек, и решение считается принятым большинством голосов его членов вне зависимости от их присутствия на совещании. То есть в том случае, если проголосовало трое...» Она сделала акцент на последнем слове. «Вы, кажется, слишком свыклись с ролью педагога и решили поведать нам прописные истины?» усмехнулся блондин. «Что вы, что вы! Просто начинаю понимать, что у меня проблемы с элементарной математикой. Из пяти человек на совещании могли присутствовать лишь трое, и я очень сомневаюсь, что отец по линии Делларга поддержал подобное решение. Это значит, его приняли не большинством голосов совета, а большинством голосов присутствующих. Вот не пойму, ради чего вы так рьяно защищаете какую-то первокурсницу? Она вам что, родственница?» Она женщина, — парировал магистр, — и потому я требую аннулировать вынесенное решение. Требовать-то вы можете, конечно, но что вы предложите в качестве альтернативы? Дайте сначала девочке доучиться, — подал голос ректор. Дарлетта права. Достаточно ношения соответствующего амулета, а о праве на отцовство поговорим после диплома, если прежде Камилла не попадет под отчисление. «Амулет!» — воскликнул брюнет. Две мои младшие дочери родились, несмотря на его ношение. То надеть забыли, то подзарядить. В таком случае я настаиваю на вживлении последней модели. Поджал губы, явно проигравший это сражение блондин. Он сам подзаряжается от носителя, и забыть надеть его невозможно. С этим, надеюсь, вы согласны? Пусть будет так, — синхронно кивнули ректор и магистр Делна Авитор. В таком случае мы забираем ее в столицу. Но сейчас у них каникулы. А успеет ли она вернуться к началу практики? Или вы желаете ускорить ее отчисление?» Попытался воспротивиться такому решению ректор. «Вот там практику и пройдет», — отозвался Дел Корен. «Вы сами косвенно настояли на таком решении. Процедура вживления занимает некоторое время. И сделайте так, чтобы этот...» Блондин кивнул в сторону поля. «Не мешался под ногами. А лучше всего вышлите его на практику в какую-нибудь глушь. Так всем спокойнее будет». «И...» Он кинул взгляд на магистра и недобро улыбнулся. «Пожалуй, будет справедливо, если курировать его практические занятия непосредственно на месте будет никто иной, как Лите Дорлетта Делнавитер». «Я согласна», — поджав губы, отозвалась женщина. «Мы решим этот вопрос», — кивнул ректор. «В таком случае лита Камилла пора обратно в путь. Как я понимаю, вещи вы распаковать не успели. Даже из сидельных сумок не забрала», — пробурчала я. «Вот и чудесно». «Отправитесь в столицу вместе со своим Леросом», — проявил поразительную осведомленность блондин, и я в очередной раз задалась вопросом, откуда им все это известно.